Иван сводит знакомство с Кавалеровым и вскоре начинает манипулировать его запутанным сознанием. Он внушает Кавалерову, что тот завидует Андрею Бабичеву и всячески распаляет ненависть поэта вплоть до подстрекательства совершить замысленное убийство. Иван служит своеобразным связующим звеном между Кавалеровым и Бабичевым. Впрочем, Андрей не желает с ним даже разговаривать, и Иван закатывает ему публичные скандалы, привлекая внимание властей. Иван – элемент деклассированный. Он торгует бумажными змеями, свистульками, фонариками. Он слоняется по пивнушкам, за копейки рисует портреты, сочиняет экспромты на заданные темы, гадает по руке, показывает карточные фокусы и тому подобное. Из пив-пива он принимается нести околесицу, а публика, необъяснимо поддаваясь его влиянию, слушает бесноватого проповедника, угощает его и терпит скандальное поведение. То в одной пивной, то в другой появлялся толстенький проповедник. Однажды он до того дошел, что позволил себе залезть на стол. Неуклюжий и никак не подготовленный к подобным трюкам, он лез по головам, хватаясь за пальмовые листья, разбивались бутылки, повалилась пальма. Он утвердился на столе и, размахивая двумя пустыми кружками, как гирями, стал кричать. «Вот я стою на высотах, озирая сползающуюся армию. Ко мне, ко мне! Велико мое воинство! Актерики, мечтающие о славе, несчастные любовники, старые девы, щитоводы, чистолюбцы, дураки, рыцари, трусы, ко мне! Пришел король ваш, Иван Бабичев! Еще не настало время!» «Скоро, скоро мы выступим! Сползайся, воинство!» О новом проповеднике поползли слухи, проникшие во все общественные и государственные институты. Он якобы творил чудеса, только черные, чудеса наизнанку. На одной свадьбе он будто бы превратил портвейн в воду. В конце концов, как и следовало ожидать, Иван Бабичев очутился в ГПУ. Но он и там не пропал». Странным образом сумев уболтать вдумчивых чекистов, и они его отпустили. Чем же он их подкупил? Оказывается, он намерен собрать вокруг себя обширную категорию людей, чтобы открыть им глаза на их обреченность. Кого именно? Всех тех, кого вы называете упадочниками, носители упадочных настроений. Целый ряд человеческих чувств кажется мне подлежащим уничтожению. Жалости, нежности, гордости, любви – словом, почти все чувства, из которых состояла душа человека кончающейся эры. Эра социализма создаст вместо прежних чувствований новую серию состояний человеческой души. Лютик жалости, ящерица тщеславия, змея ревности – эта флора и фауна должна быть изгнана из сердца нового человека. В качестве первого кандидата для публичной порки Иван предложил своего друга Кавалерова. Речи проповедника в целом показались чекистам странными, но идея массового перевоспитания интеллигенции, скопом, пришлась им по вкусу. Зависть, как и три толстяка, имела успех у читателей. Официальная критика отнеслась к ней со взвешенной осторожностью. Андрей Бабичев положительным героем не был признан, он аполитичен, только и думает о своей колбасе, и нигде ни слова не говорит о мировой революции и всемирной победе пролетариата. Зато разоблачительный образ Николая Кавалерова хорош и актуален. И несмотря на бесноватость Ивана Бабичева, идея всеобщего перевоспитания интеллигенции продуктивна, она и так уже носилась в воздухе. Что же касается самого Юрия Олеши, то его понимание своих недостатков и стремление быть полезным социалистическому строительству вполне искренно. Иными словами, второе объяснение в любви было принято, хотя и с оговорками. «Пожалуй, Алиша – самый талантливый из наших попутчиков». Журнал «Марксистская литература». Мнения читателей о книге были самые разные. Заметим, что в данном случае имеет значение каждая читательская позиция, ибо зависть – такая книга – которая сама отсеивает некомпетентных читателей. Тем, кто читает в поездах романа Донцовой, эта книга просто не по зубам. Большинство читателей приняло зависть как прекрасную книгу, но лишенную положительного героя и не считало это ее недостатком. Были и крайние точки зрения, например, что образы Кавалерова и Ивана Бабичева являются ненамеренным, но де-факто доносом на интеллигенцию. «Мы не будем здесь обсуждать эту позицию вследствие ее абсурдности и оставим эту тему на усмотрение читателя». Наиболее компетентным и радикальным критиком Олеши был Аркадий Беленков. 1921-1970. Талантливый литературовед и писатель, ученик Шкловского политинституту, он во время войны был корреспондентом ТАСС, а в 1944 году его арестовали за антисоветский роман «Черновик чувств», отрывки из которого он читал в «Кругу друзей». После двухгодичного следствия был приговорен к смертной казни, которую по ходатайству Шкловского заменили на 8 лет лагерей. Там его еще раз приговорили уже на 25 лет. Вышел на волю по хрущевской амнистии в 1956 году, а через 10 лет во время туристской поездки в Венгрию вместе с женой бежал на Запад. Преподавал в американских университетах. В 1970 году погиб в автомобильной катастрофе. Советскую власть и ее идеологические механизмы Беленков воспринимал как зло биологического уровня, и вышеизложенные сведения нужно принимать во внимание, читая то, что он писал об Олеше. К Олеше Беленков относился с большим пиететом и написал о нем книгу «Сдача и гибель советского интеллигента», начиненную блеском остроумия а также изящными и ядовитыми выпадами в адрес советской идеологии. Это наиболее объемное и серьезное исследование творчества Олеши. Главы из книги были опубликованы в журнале «Байкал» 1968 год, за что всю редакцию немедленно разогнали. Полностью книга была издана уже после смерти автора. «Мадрид» 1976 год, «Москва» 1997 год. Андрея Бабичева Беленков считал безоговорочно отрицательным персонажем. Коммунист-колбасник был для него попросту четвертым толстяком. Он так и заканчивает свою работу. И непонятно, почему книга, которая по справедливости должна называться «Четвертый толстяк», была ошибочно названа словом «зависть». А вот что касается Кавалерова, тот, по мнению Беленкова, герой не отрицательный. Да, он некрасивый, но никак не плохой и не скверный. Беленков не хотел видеть существенной разницы между Кавалеровым и самим Олешей, и на этом даже строил оригинальное доказательство от противного в пользу Кавалерова. Схема рассуждения такая. Если, как считает большинство читателей, Кавалеров – дерьмо, а сам Олеша – драгоценность, то поскольку они оба почти одно и то же, получается, что драгоценность равна дерьму, И тогда вообще все на свете теряет смысл. То, что Олеша не рискнул сделать Кавалерова ни симпатичным и красивым, ни не откровенным негодяем, и получилось не то несе, означает двойственность и интеллигентскую нерешительность автора. Впрочем, это самое не то несе и есть родовой признак интеллигенции. Забавно, что и советская, и антисоветская критика, можно сказать, хором попрекали его интеллигентностью. Как ни странно, Беленков даже Ивана Бабичева считает вовсе не таким уж скверным, как думает большинство читателей. Хотя этот – очевидный свинья и вдохновенный пакостник. В том, что Олеша посредством зависти решился объясниться в любви новой власти, Беленков видел слабость, преднамеренную готовность к компромиссу и сдачу на милость победителя. Он не верил в глубинную искренность и непритворность восхищения олейшим мощным целенаправленным движением гигантской человеческой массы и его сожаление о том, что сам он не умеет в этом участвовать. И напрасно. Тектонические подвижки целых народов могут завораживать не меньше, чем геологические процессы горообразования. Подобные зрелища пленяли самых мудрых и образованных людей – Например, Махатма Ганди считал выход на авансцену истории серой, необразованной, но энергичной массы признаком здоровья нации. Как не относиться к выводам и диагнозам Беленкова, у него есть множество тончайших наблюдений, касающихся и текстов, и самого Олеши. И читать эту книгу – огромное удовольствие. Сам Олеши испытывает вполне определенную симпатию к Кавалерову и формально подтверждает свое родство с ним. Оно и понятно – Слишком много себя вложил в Кавалерова писатель. Известно, что родители всегда дитя урода любят больше, чем нормального ребенка. К тому же здесь начинает работать комплекс родительской вины по отношению к уродцу. Несмотря на формальное заверение Олеши, читателю трудно поверить, что Кавалеров есть биологический брат-близнец писателя. Скорее он – его неполная информационная модель. Они идентичны лишь на уровне восприятия, а не уровне выдачи – в сфере активной деятельности совершенно различны. После зависти статус Олеши в очередной раз повысился. Оказавшись самым талантливым из попутчиков, он стал уже почти не попутчиком, а полноправным советским писателем. Впрочем, понятие «попутчик» было вскоре вообще упразднено первым всесоюзным съездом советских писателей. Теперь писатель мог быть только целиком советским или совсем никаким. Съезд собрался осенью 1934 года, а несколькими месяцами ранее, весной, прошел 17-й съезд партии большевиков. Делегаты повели себя неправильно, и генсеком партии избрали Кирова. Тот не знал тонкостей устава и условий, при которых возможно повторное голосование. Сталин же знал устав на зубок, и после второго голосования опять стал генсеком. Делегатов стали арестовывать прямо в Москве, не дав им доехать до дому. К сентябрю уже успели многих расстрелять. Потом этот злополучный съезд так и называли – «расстрелянный съезд». О начавшейся расправе ходили слухи, и потому на писательском съезде обстановка была нервная, электрическая. Ведь все-таки тоже съезд. В числе прочих гостей съезда писателей приветствовала пионерская организация. Пионеры просили, почему-то именно писателей – Соорудить памятник Павлику Морозову ребенку-герою, который донес на своих близких родственников, включая собственного отца. И тут же предам пустили заранее подготовленный подписной лист. Участие в этой акции было письменным подтверждением лояльности. Каждый писатель должен был представиться, произнести речь о чем угодно, о писательском ремесле, о себе, о текущем моменте. Важно было не о чем, а как. Многие, как говорится, несли неподобное. Те, кто не чувствовал за собой грехов, были агрессивны и что-нибудь разоблачали. Попутчики каялись, а некоторые в открытую подхалимничали. Максим Горький в большой вступительной речи в числе прочих проблем дал зеленый свет шельмованию Достоевского. После съезда тот стал запрещенным писателем. Эстафету тотчас подхватил Шкловский. «Если бы сюда пришел Федор Михайлович...» то мы могли бы его судить как люди, которые судят изменника. Как могло получиться, что талант и умница Шкловский вдруг перепутал писательский съезд с каким-то гипотетическим трибуналом? Борис Пастернак сидел в президиуме, на сцене. Он был уже тогда великим поэтом. За его креслом стояла метростроевская девушка. В заданной позе она держала в руках отбойный молоток – 30 килограммов. Видя, что она сейчас рухнет, Пастернак попытался уступить ей место, но получил от председательствующего замечание и был вынужден извиниться за свою интеллигентскую чувствительность. Некий писатель, обойдемся без фамилии, а вдруг у него есть внуки, толковал о необходимости работать над языком и стилем. И главное ведь есть у кого учиться. Товарищ Сталин дает в своих речах замечательные образцы языка и стиля. Следующий выступающий не соглашается с предыдущим оратором, Оказывается, у товарища Сталина надо учиться не только языку и стилю, но и подаче образа. В своей последней речи о толстом зазнайке и тощем чинуши он дает превосходный пример подачи образа, особенно в той части, где речь идет о тонком. Атмосфера в целом напоминала сеанс коллективного камлания. И вот на этом фоне нарастающего безумия Юрий Олеша произносит речь красивую, внятную, хорошо аргументированную, и поражающую своей искренностью, речь истинного писателя. Он тоже кается в своей интеллигентности, но такого покаяния не слышал еще никто. Вот пара отрывков. Шесть лет назад я написал роман «Зависть». Центральным персонажем этой повести был Николай Кавалеров. Мне говорили, что в Кавалерове есть много моего, что этот тип является автобиографическим, что Кавалеров — это я сам. Да, Кавалеров смотрел на мир моими глазами. Краски, цвета, образы, сравнения, метафоры и умозаключения Кавалерова принадлежали мне. И это были наиболее свежие, наиболее яркие краски, которые я видел. Многие из них пришли из детства, были вынуты из самого заветного уголка, из ящика неповторимых наблюдений. Как художник проявил я в Кавалерове наиболее чистую силу, силу первой вещи, силу пересказа первых впечатлений. И тут сказали, что кавалеров – пошляк и ничтожество. Зная, что много в кавалерове моего личного, я принял на себя это обвинение в ничтожестве и пошлости, и оно меня потрясло. Я не поверил и притаился. Мне хотелось верить, что товарищи, критиковавшие меня, это были критики коммунисты, правы, и я им верил. Я стал думать, что то, что мне казалось сокровищем, есть на самом деле нищета. Так у меня возникла концепция о нищем. Я представил себя нищим. Очень трудную, горестную жизнь представил я себе, жизнь человека, у которого отнято все. Воображение художника пришло на помощь, и под его дыханием голая мысль о социальной ненужности стала превращаться в вымысел, и я решил написать повесть о нищем. Вот я был молодым, у меня было детство и юность. Теперь я живу, никому не нужный, пошлый и ничтожный. Что же мне делать? И я становлюсь нищим, самым настоящим нищим. Стою на ступеньках в аптеке, прошу милостыню, и у меня кличка «Писатель». Это ужасно умилительная для самого себя история. Ужасно приятно жалеть самого себя. Опустившись на самое дно, босой, В ватном пиджаке иду я по стране и прохожу ночью над стройками. Башни строек, огонь, а я иду босой. Почувствовав, что его слегка занесло, Олеша все так же красиво и складно, уже в позитивном и даже мажорном ключе, говорит о молодости страны, о яркости ее красок и о своих планах описать эти краски и эту молодость. Но по сравнению с цитированным отрывком, все это выглядит блекло. Впрочем, по окончании речи Олеша был награжден бурными аплодисментами. Судьба коварна и переменчива, но Олешу, начиная с юности, она хранила от бед с удивительной последовательностью. Другому бы такое покаяние могло стоить и писательской карьеры, и физической свободы. Его миновали репрессии, вслепую сметавшие сотни тысяч людей, и он ни разу не был вынужден кого-либо предавать ради спасения собственной персоны. Он был похож на ребенка, который, собирает цветочки, безнаказанно пересекает минное поле. Остаток жизни он прожил почитаемым писателем, имея репутацию прекрасного собеседника и любителя застолья, и, увы, испытывая постоянное безденежье. Помимо трех толстяков и зависти, Алеша написал еще автобиографическую книгу воспоминаний не дня без строчки, отличающуюся поразительной искренностью, а также ряд пьес, очерков и рассказов. «Ни дня без строчки» была издана посмертно в 1961 году. Пьеса «Три толстяка», как уже говорилось выше, до сих пор идет во многих театрах мира. Пьеса «Список благодеяний» была поставлена Мейерхольдом, давала три года полные сборы и была удалена со сцены цензурой. Пьеса «Заговор чувств», написанная по зависти, сцена не увидела. Кого сейчас интересует, кто такие были упадники и попутчики? Является ли интеллигентность первородным грехом? И был ли кавалеров воплощением самого Олеши? Все это смыл и унес поток времени. А три толстяка и зависть читает каждое следующее поколение и получает от этого большое удовольствие. Одна из последних шуток Олеши стала легендой Московского дома литераторов, в ресторане которого он часто просиживал вечера за стаканом водки. Узнав, что писателей в зависимости от заслуг хоронят с разной степенью пышности, он поинтересовался, по какой категории будут хоронить его, Олешу. Ему ответили, «Конечно же, по самой высшей, самой дорогой категории». «А нельзя ли, — спросил Олеша, — чтобы похоронили по самому дешевому разряду, а разницу в деньгах выплатили сейчас?» просьбы Юрия Карловича не уважили. Его похоронили в 1960 году со всей подобающей пышностью на Новодевичьем кладбище, на первом участке в первом ряду.